серый земной рай, нивелирование и обезличивание. Подобно революционеру Герцену, реакционер Леонтьев остро ставит проблему мещанства, характерную русскую проблему. Ненависть к буржуазному духу, определяющий аффект в жизни Леонтьева, Он не мог вынести того, что апостолы проповедовали, мученики страдали, поэты пели, живописцы писали и рыцари блистали на турнирах, для того только, чтобы французский или немецкий или русский буржуа в безобразной, комической своей одежде благодушествовал бы индивидуально и коллективно на развалинах всего этого прежнего величия. Леонтьев — человек итальянского ренессанса шестнадцатого века. Но он стал монахом, он принял тайный постриг и жил в Оптиной пустыни руководимый старцем Амбросием. Леонтьеву свойствен был острый эстетизм. Эстетическая оценка для него основная. В нем до конца жизни осталась неопределенная двойственность. Он монах в обращении к потустороннему миру, к небу, и эстет, в обращении к посюстороннему миру, к земле. Он не хочет осуществления христианства в жизни, реализации социальной правды, потому что это представляется ему смертью красоты, уродством. Христианство Леонтьева пессимистическое и исключительно потустороннее. Леонтьев во многом предшественник Ницше. Воля к могуществу, аристократизм, трагическое чувство жизни, острый эстетизм, аморализм, сосредоточенность внимания на условиях цветения и декаданса культур — все это роднит Леонтьева с Ницше. Для нашей темы наибольший интерес представляют пророчества Леонтьева о русской революции. Он одно время верил, что в России еще возможен расцвет оригинальной, небуржуазной культуры, но потом он разочаровался в русском народе и русской миссии. Он так далеко идет, что начинает видеть единственную миссию русского народа в том, чтобы родить из своих недр антихриста. Уже в восьмидесятые годы он чувствует, что Россия фатально идет к революции и предсказывает, какой будет эта революция. Коммунистическую революцию он предвидел более точно и детально, чем Достоевский. Он предсказывает, что революция будет тиранической и кровавой, что она будет не либеральной, а коммунистической, что в ней не будут провозглашены права и свободы, и будет низвержена либерально-радикальная интеллигенция. Революция не будет гуманной, и ей понадобятся древние инстинкты властвования и подчинения. Русский коммунизм увлечет народы Востока и пойдет истреблять буржуазный мир Запада. Истребление буржуазного мира нисколько не огорчало Леонтьева, но он хотел спасти остатки благородной аристократической культуры. Для этого Леонтьев хватается за последнее средство, он предлагает русскому царю, Ввести коммунизм сверху. Леонтьев, согласно русской традиции, ненавидит капитализм и буржуазию. Предчувствия и предсказания Леонтьева сопровождаются чувством наступления конца мира. В России конца XIX века нарастают апокалиптические настроения и притом пессимистической окраски. За этим чувством наступления конца мира и царства Антихриста можно увидеть чувство наступления конца целой исторической эпохи разрушения Старого Мира. И это чувство двойственное, печальное и радостное. Русские писатели, наиболее интересные и чуткие, не хотели примириться с тем, что Россия пойдет банальным западным путем, буржуазным, рационалистическим, либеральным, гуманистическим. Своеобразную форму принимают апокалиптические настроения у Владимира Соловьева, самого крупного русского философа. Философия Владимира Соловьева, как и вся оригинальная русская философия, была христианской. Он сначала строил христианскую теократическую утопию, проповедовал свободную теократию, верил в возможность христианской политики. В противоположность Леонтьеву он хотел осуществить христианскую правду в полноте жизни.